С кем поведешься? После визита в Москву константинопольского патриарха Варфоломея I было выпущено каменюки, опубликованное в светской церковной печати. Меня особенно поразил один из пунктов этого документа. Патриархи константинопольский и московские осудили деятельность русской зарубежной церкви, направленную на создание на территории московского патриархата неканонических параллельных епархий и приходов, что разделяет церковное тело и ослабляет свидетельство православия в современном российском обществе. Когда приходится читать подобные пассажи, публикуемые от лица деятелей Московской Патриархии, просто отруб берет. Я отказываюсь понимать, как эти люди вообще осмеливаются писать или вслух произносить слово «неканоническое». Ведь со времени декларации митрополита Сергия у самой московской иерархии весьма заметно накопилось всего неканонического. Неканоническим было явное превышение власти заместителем патриаршего места блюстителя и учреждением Временного Синода. Неканоничными были дальнейшие узурпации власти. Прещение, которое этот синод и сам заместительно налагали на несогласных с ними иерархов и клириков, да и присвоение владыкой Сергием титула «блаженнейший митрополит Московский и Коломенский». Неканонично были избраны последовательно три патриарха – сам сергей алексей I и Пимен. Это дело с открытым голосованием и при явном диктате безбожных властей с полнейшим игнорированием того порядка, который был принят на Поместном соборе в 1917 году а печально известный Львовский собор сорок шестого года, который якобы покончил с Брестской унией. Среди двухсот с лишним участников этого сборища не было ни одного епископа. Разумеется, если не считать тех двоих, коих спешно рукоположили в Киеве за несколько дней до самого события. Настоящие же униадские архиереи во главе с митрополитом Иосифом Слипым были предусмотрительно арестованы за 11 месяцев до мероприятия. Не может быть сомнений в том, что трагическая ситуация, которая ныне сложилась в церковной жизни на Украине, во многом предопределена этой бесстыдной, не столько церковной, сколько чекистской акции. Неканоничен ныне действующий московской патриархии Приходский устав, ибо он признает, что имущество общины принадлежит не ей, а епархии, и в этом пункте проникнутся прямо противоречит принятому на поместном соборе 20 апреля 18 года положению о православном приходе. Да что там, говорить? Абсолютно неканоничен самый священный синод. Это всесильное самоформирующееся митрополит-бюро, которое присвоило себе функции церковного суда и право как избирать и назначать епископов, так перемещать их с места на место. И все это опять-таки вопреки постановлениям и правилам, выработанным на соборе 17-го годов. Ну а теперь несколько слов касательно неканонических параллельных епархий и приходов. Со времени окончания Второй мировой войны деятельность Московской патриархии за рубежом была направлена ни на что иное, как именно на создание параллельных епархий и приходов во всех странах и на всех континентах. Одной из главных целей этой планомерной акции было стремление, где только возможно потеснить или вовсе изгнать русскую православную церковь за границей, и, главное, любым путем присвоить принадлежащее имущество. Так немедленно после окончания войны был захвачен Воскресенский собор в Западном Берлине, который, как известно, был построен именно зарубежной церковью а в конце сороковых годов московская патриархия с помощью израильского правительства заполучила все имущество РЗЦ, находившееся на тогдашней территории еврейского государства. Уже в 80-х годах покойный патриарх Пимен обратился с письмом правительства ФРГ и официально требовал передать Москве все, что принадлежит русской зарубежной церкви в западной части Германии. Словом, приходится признать, что в московской патриархии возникло новое, ранее неизвестное церкви правосознание. Каноническим признается все то, что способствует расширению власти Святейшего Патриарха и Священного Синода, а все, что оспаривает или умаляет эту власть, неканонично. Но ведь это нам знакомо. Да более знакомо. Тут в точности повторяется учение большевиков о нравственности. Помните, что Ленин наушал сам на съезде комсомола? Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Мы говорим, нравственность – это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединяет всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов. Нет, митрополит Сергий не все высказал в своей декларации, когда объяснялся в любви и преданности большевикам нашему правительству известной формулировки вашей радости нашей радости следовал бы присукупить ваши принципы наши принципы с кем поведешься от того и наберешься независимая газета 16 декабря 93 года